Пролог. Латвия. Хутор. Лиепинч. Март 1949 года. В полночь дверь без скрипа отворилась, и на порог неслышно вышла спидала, — сказала мать и покосилась на притихшего Петриса. — Спишь или нет? Петрис помотал головой и натянул одеяло до половины лица. Оттуда прозвучал его голос. — Рассказывай дальше! Она была в черном одеянии, а на ногах — золоченые туфли. Волнистые волосы спидалы спадали до самой земли, и очи ее сияли, как свечи. В руках она держала клюку. Зачем? — пискнул Петрис. — Для колдовства? — Спидала все же ведьма? — И что она сделала потом? Стукнула трижды клюкой по колоде, и та поднялась в воздух. — Ух ты! Да — Да-да, Петрис, все так и было. Мать подоткнула одеяло и продолжила сказку. Запрыгнула, спидала в колоду. Засвистела, зашипела и улетела в черное небо туда, где пламенели полчища звезд. А как же лач, Плесис? Он и сам бы полетел вслед за спидолой, чтобы проникнуть в ее ведьминские тайны, да только не знал, на чем. Стукнул бы клюкой по колоде, робко предложил Петрис. У него не было колдовской клюки. Почему? Лачплесис не был волшебником. Он так ничего и не придумал. Конечно, придумал, иначе бы не было сказки. На следующую ночь Лачплесис пришел раньше ведьмы и спрятался в той колоде. «Я сделал бы так же». Взлетела ведьма, спидала в небо в своей колоде и, сама того не зная, унесла с собой Лачпельсиса. Понеслись они над лесом дремучим, подлетели к реке, а там звери и птицы до уголок копают. — Зачем? — так им повелел бог Перкунес. — Ты же знаешь что он поклялся защищать наш народ. Перкунас, если захочет, может расколоть высокие скалы и разбить на щепки дубы вековые, а под осень послать латышам богатый урожай. Мать погладила сына по голове. — На чем мы с тобой остановились? — Подлетели они к реке, а там звери и птицы даугаву копают. Напомнил Петрис и снова притих. Она подхватила. «Рылами роют, клыками ковыряют, А рядом черт ходит без дела! С хвостом и рогами! Все как положено. Лохматый черт с рогами и хвостом. Дальше рассказывай! Походил черт, походил, и ну тоже копать!» Вырыл черт бездонную яму, Да не в том месте, И полились туда воды да угавы. Звери и птицы испугались, стали разбегаться. А что же Перкунас? Куда он смотрел? Перкунас тут же примчался к Даугаве на огненной колеснице, Ударил черта своей громовой стрелой и заставил реку течь стороной. А чтобы люди обходили чертову яму, Перконас окружил ее крутыми-прикрутыми берегами. С тех самых пор и расплодилась там нечисть разная, кости до да черепа человечьей в земле лежат. — А что было дальше с Лачписисом? — нетерпеливо спросил Петрис. Принесла его, спидала в колоде, к той самой яме. Мать посмотрела в окно и неожиданно быстро закончила. — Спи, Петрис, завтра доскажу остальное. — Сейчас, мама, сейчас! — захныкал Петрис, но мать, не слушая его, прильнула к окну. У кромки леса она увидела темные силуэты, которые перебежками продвигались к их риге и погребу. «Янис! крикнула женщина. В комнату вошел высокий грузный мужчина с рыбацкой трубкой во рту. Его грубоватое с резкими чертами лицо казалось, продубили морские ветры. Чего тебе, милда? В окно посмотри. Янис подошел к жене и глянул в окно. В темноте двора он увидел нескольких мужчин, ломающих дверь его погреба. Еще четверо направлялись к дому, Теперь их можно было хорошо разглядеть. Все четверо были с оружием. Сидите здесь. И чтобы ни звука, приказал Янис и вышел из комнаты. В дверь тяжело бухнули, как будто пнули ее ногой. «Кто — Кто? — крикнул Янис. В ответ раздался простуженный голос. — Свои! Открывай! Свои по ночам не ходят. Двери отопри, иначе подчастую снесем подождите сейчас открою я не сбросился к печи достал с полки топор и сунул под лавку примерившись взглядом набросил на него холчевый мешок потом подошел к двери и сдвинул засов уже открываю дверь распахнулась и все не ввалились четверо мужчин с немецкими автоматами одеты они были кто во что у одного из-под немецкой шинели торчали штатские брюки, на другом был надет красноармейский ватник и трюх с вмятиной звезды. Еще двое были в галифы и в мундирах айсерхов. У всех четверых заросшие лица злые, сверлившие до самых кишок глаза. — Мы за провизией, — громко сказал старший. — Выкладывай все, что есть — соль, спички, макароны. Подсолнечное масло давай. Керосин. Запасы у меня небольшие. Время-то такое. Дай бог до конца весны дотянуть. Давай, давай, поторапливайся. Не то сами найдем. Тогда тебе не сдобровать. Помилуйте, братья, взмолился Янис. Жена у меня беременная. Сын маленький. Вдоволь не едим. Запасы разорите. С голоду сдохнем. А ты как хотел. Главарь шагнул к Янису, схватил его за грудки и выкрикнул в лицо, брызгнув слюной. Мы по землянкам в лесу гнием, а ты под теплым боком у своей бабы отлеживаешься. В ту же минуту на голову Яниса обрушился тяжелый приклад, и он рухнул на пол. Во дворе тем временем кипела работа. Из Риги к запряженной телеги Яниса тащили мешки с мукой и картошкой. Кто-то из братьев. Тянул из погреба половину свиньи, другой катил по земле дубовый бочонок. На крыльцо вышел главарь и, обозрев двор, крикнул тому, кто поднимал на телегу бочонок. На попа ставь, дурень, ставь на попа! За ним вышли двое в униформе айсаргов и сразу направились к криги на помощь тем, кто таскал оттуда мешки. В доме Яниса остался лишь тот, что был в немецкой шинели. Он обыскал кладовую кухню, все, что нашел, сложил в холщовый мешок. Топор собрался бросить туда же, но, услышав за дверью всхлип, взял его на изготовку и ворвался в соседнюю комнату. Кто здесь есть? Выходи! Из темноты вышла босая, простоволосая Милда с Петрисом на руках. Под ее рубашкой Вздувался круглый живот. «Жена — Жена? — спросил бандит. «Жена — Жена, — ответила Милда. Он смерил ее взглядом и перед тем, как уйти, сказал. — Скажи спасибо, что с брюхом.